Глава 17. Косвенные улики Фрэнк Рэндом был так ошеломлен жестоким обвинением профессора, что застыл на пороге, словно окаменев. Но на лице его отразился не страх, а лишь изумление. Что бы ни говорил Брадок, по мнению Хоупа, выражение лица молодого баронета красноречиво говорило о его полной невиновности. «Что вы говорите, профессор?» с искренним удивлением переспросил Рэндом. «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — парировал ученый. «Честное слово, я понятия не имею», — сказал Фрэнк, заходя в комнату и отстегивая саблю. «Я захожу в свою комнату, вижу свои книги на полу, а вы обвиняете меня в преступлении. В каком хотел бы я знать? Возможно, вы скажете мне об этом, хоп «Господину Хоупу нет никакой необходимости говорить вам об этом». Вы и сами знаете, какое злодеяние совершили». Баронетт нахмурился. «Я позволяю своим гостям некоторой вольности, профессор, но для человека вашего положения и вашего возраста вы не находите, что все это чересчур», поинтересовался он с отменным достоинством. «Говорите более конкретно». «Позвольте мне вмешаться», заговорил Арчибальд, пытаясь успокоить профессора Брадека. «Рэндом». «Профессор только что беседовал с капитаном ныряльщика Джорджем Хирамом Харви. Он обвиняет вас в убийстве Болтона». «Что?» — отпрянул Фрэнк. Выглядел он совершенно ошеломленным. «Подождите секундочку. Я не закончил. Капитан Харви обвиняет вас не только в убийстве, но и в краже мумии и изумрудов. Он говорит, что это вы перенесли саркофаг с мумии в сад госпожи Джашер». чтобы во всех этих преступлениях обвинили её. Именно так, закричал Джулиан, видя, что хозяин умолк под градом неожиданных нападок. По-моему господин Хоп ясно изложил все обвинения в ваш адрес. Что скажете в свое оправдание? Оправдание Оправдание! с негодованием взорвался рэндом, вновь обретя дар речи. Нет у меня никаких оправданий. Ага. «Значит, вы подтверждаете свою вину?» «Я ничего не подтверждаю. Это обвинение слишком нелепо для того, чтобы подтверждать его или опровергать. Неужели вы действительно думаете, что я мог совершить такое?» Фрэнк посмотрел на Брадека, а потом на Арчибальда. «Не я», — быстро объявил молодой художник. «Уверен, что это какая-то ошибка». «Спасибо». «А что скажете вы, профессор?» Брадок, разволновавшись, вновь зашагал по комнате из угла в угол. «Не знаю, что и думать», — наконец сказал он. Харви говорил так убедительно. «Вот как?» — сухо ответил Рэндом и, подойдя к двери, провернул ключ в замке. «В таком случае это я вынужден требовать объяснений. И никто не покинет эту комнату, пока я их не получу». Каковы же ваши доказательства?» «Вот вам доказательства», — взвелся Брадок, бросая документ на столик. «Откуда вы это взяли?» Баронет с удивлением взял пожелтевшую бумагу. «Впервые вижу», — проговорил он слегка озадаченно. «Что это?» «Это копия манускрипта, о котором говорил Дон Педро. Того самого, где сказано о двух изумрудах, с которыми был захоронен инка Касос. «Вот как!» — через мгновение кивнул Рэндом. «И вы утверждаете, что из этого документа я узнал об изумрудах, ради которых и убил Болтона?» «Простите меня», — произнес профессор с наигранной вежливостью. «Но капитан Харви говорит, что это именно вы убили моего бедного помощника, а то, что мы нашли копию манускрипта здесь, доказывает, что вы знали о драгоценных камнях. Я не говорю ничего, но я жду, чтобы вы сами рассказали нам, что к чему». «Это очень мило с вашей стороны», с нескрываемой иронией в голосе ответил сэр Фрэнк. «Выходит, я попал в переплет. Теперь, как я понимаю, мне нужно ожидать судебного преследования». И он снова по очереди посмотрел на своих гостей. Арчи крепко сжал руку баронета. мой дорогой друг я не верю ни единому слову решительно объявил он в таком случае где-то здесь должна быть ошибка спокойно продолжал рэндом садитесь профессор кажется вы настроены против меня пока что я не услышал от вас ни слова оправдания упрямо сказал старик я не могу оправдываться не выслушав на основании чего вы меня обвиняете продолжайте я жду Фрэнк опустился на стул и замер, глядя своему обвинителю в глаза. «Где вы взяли этот документ?» — резко спросил Брадок. «Я впервые его вижу». «Но он лежал среди ваших книг». «Не знаю, как он там оказался. Вы искали именно его?» «Нет, конечно нет. Ожидая вас, я заглянул в вашу библиотеку и, вытаскивая одну книгу...» Случайно чуть не уронил весь шкаф. Книги посыпались на пол, а с ними и ваши бумаги. Среди них я заметил документ, написанный на латыни, и поднял его. Удивленный, что такой легкомысленный юнец, как вы, вдруг взялся изучать мертвый язык. Пробежав несколько слов, я понял, что это копия того самого манускрипта, о котором говорил Дон Педро. «Постойте-ка», — задумчиво проговорил Арчи. А может, это и есть тот самый первоначальный манускрипт, который дал вам Дэгавангас? С вашей стороны, Хоуп, очень любезно было подсказать мне лазейку, ответил Рендом, откидываясь на спинку и складывая руки на груди. Но Дэгавангас ничего мне не давал. Я видел манускрипт из его рук, когда он беседовал с нами в доме госпожи Джашер. Но оригинал это или копия, я сказать не могу. И, естественно, Дон Педро не отдавал мне этот документ. «Дон Педро заходил к вам в гости?» Глубоко задумавшись, спросил Арчи. «Нет. Мы встречались в столовой. И даже если бы он поднялся в эту комнату, а я понимаю, к чему вы идете, не вижу, зачем ему бы было нужно прятать среди моих книг документ, которым он так дорожит. Значит, эту бумагу вы никогда не видели». переспросил профессор, впечатленный откровенностью Рэндома. «Сколько раз мне еще сказать вам нет?» – нетерпеливо парировал молодой человек. «Вы хотите обвинить меня на основании этого документа?» Джулиан покачал головой, а потом, прочистив горло, стал рассказывать. «Капитан Харви сообщил нам, что ваша яхта добралась до Пирсайда одновременно с его ныряльчиком». «Совершенно верно», – подтвердил Фрэнк. Когда Дон Педро получил сообщение с Мальты о том, что мумия продана вам и отправилась в Лондон на борту ныряльщика, я приказал поднять паруса и поспешил домой. Харви отплыл раньше, но поскольку ныряльщик плыл медленно, а моя яхта достаточно быстроходна, мы прибыли в Пирсайд одновременно. В один день. И даже почти в один и тот же час. А почему вы так поспешили домой? когда услышали об отплытии ныряльщика. Не отставал от него профессор. Меня об этом попросил Дон Педро, желавший вернуть себе мумию. А поскольку я был и остаюсь влюблен в Донну Инесс, я был рад ему угодить». Брадок снова кивнул. «Еще Харви рассказал нам, что в тот день вы поднимались на борт ныряльщика и разговаривали с Болтоном», — продолжил он. «Чистая правда». вновь не стал отрицать баронет. «Я сделал это по той же самой причине, по которой я отправился в Лондон за ныряльщиком, по поручению Дона Педро. Мне нужно было убедиться, что мумия на борту. Я пытался уговорить Болтона, чтобы он повлиял на вас, профессор, и вы безвозмездно отдали бы мумию ее изначальному владельцу, Дегавангасу, у которого она была украдена». Однако Сидней Болтон отказался разговаривать со мной на эту тему, заявив, что должен доставить мумию вам. «Я знал, что всегда могу доверять Болтону», — с энтузиазмом заметил профессор. «Однако вам, Рэндом, нужно было обратиться напрямую ко мне». «Я так и собирался поступить, как я уже сказал. Вначале мне было нужно убедиться, что мумия действительно находится на борту». Встретившись с Болтоном, Я рассказал ему о желании Дона Педро заполучить мумию и предостерег, что если вы не отдадите ее настоящему владельцу, у вас могут быть неприятности». «Вы угрожали ему?» — поинтересовался Хоуп, который хорошо помнил слова капитана. «Нет, конечно нет». «Неправда, вы угрожали», — воскликнул Брадок. Капитан Харви заявил, будто вы сказали Сиднею, что он пожалеет. если не расстанется с мумией, и что пока он этого не сделает, его жизнь в опасности. К удивлению обоих гостей, Рэндом не колеблясь признал это серьезное обвинение. «Дон Педро сказал мне, что многие индейцы и в Лиме, и в Куску считают его законным наследником последнего великого инки», — объяснил он. «Все они с нетерпением ожидают возвращения королевской мумии». Некоторые даже грозились, что если Сеньора де Гавангасу не удастся вернуть мумию, они отправятся за ней сами. Дон Педро убежден, что это не пустые угрозы. Эти люди — фанатики, и они не остановятся даже перед убийством, лишь бы вернуть себе тело последнего инки. Об этом я и предупредил Болтона. Ого! Арчи даже подпрыгнул от удивления, вытаращив глаза. Он уставился на баронета. Тогда, возможно, это и есть загадка. Сидней был убит мстительным перуанским индейцем. Но Фрэнк лишь покачал головой. «Снова вы предлагаете мне лазейку для спасительной лжи, мой друг», напыщенно сказал он. «Но эта теория не выдержит никакой проверки. В настоящее время никто в Лиме и Куско не знает, что мумию нашли». Дон Педро совершенно случайно наткнулся на газету, где было размещено объявление о ее продаже. У него не было времени связаться со своими друзьями-варварами в Южной Америке. «Потерпев неудачу и не получив мумию от вас, профессор, он вернется в Перу, расскажет обо всем, что тут случилось, и вот тогда...» «Как видите, я был просто обязан предостеречь Болтона». однако ваш помощник остался верен вам, профессор, и отказался отдать мумию. Тогда и сообщил Дону Педро, все еще находившемуся в Генуе, что мумия и в самом деле на борту ныряльщика. Я же посоветовал ему лично приехать в Гартли и переговорить с вами, профессор. Остальное вы знаете. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Тогда Арчи, чтобы окончательно убедиться, что сэр Рэндом как и подобает невиновному, не намерен отказываться от своих слов, спросил. «А после этого разговора вы виделись с Болтоном?» Баронет его не разочаровал. «Да», — ответил он легко и без колебаний. «Позже я заглянул в пирсайт и, проходя по переулку, заметил Болтона, выглядывающего из открытого окна первого этажа приюта моряка. Он стоял и смотрел вдаль». словно разглядывал что-то на другой стороне реки. Тогда, проходя мимо, я остановился и спросил его, на берегу ли мумия, и когда он собирается отправить мумию в Гардли, Он подтвердил, что она в его номере, но о своих планах рассказывать не пожелал, просто взял и закрыл окно. Тогда я зашел в гостиницу, выпил и, как бы между делом, поинтересовался, когда господин Болтон собирается уехать. я выяснил, конечно, не спрашивая прямо, а окольным путем, что он назначил отъезд на следующее утро и уже договорился о доставке багажа. Тогда я понял, что бессилен что-либо сделать и уехал в Лондон. Вернувшись, я узнал про убийство и исчезновение мумии Инки Кассоса, а теперь... Тут Рэндом выдержал многозначительную паузу. Услышав всю историю, «Решайте сами, виновен я в чём-то или нет». «Выходит, вы понятия не имеете, кто убил бедного Болтона и положил его тело в ящик?» — разочарованно спросил Брадок. «Нет. Точно так же, как понятия не имею, кто и зачем перенёс мумию в сад госпожи Джашер». «Вы об этом знаете?» — с удивлением воскликнул Арчи. «Да». С утра эта новость облетела всю деревню. Тут я никак не мог остаться в неведении. К тому же, полагаю, находку отвезли вам домой, профессор». «Точно так», — признался Джулиан. «Я лично забрал ее из сада миссис Джашер и увез на ручной тележке с помощью кокоду. Но когда я сегодня утром в присутствии господина Хоупа и дона Педро вскрыл гроб, оказалось, что покровы мумии разорваны». а изумруды, о которых упоминалось в этом документе, украдены. «Странно», — нахмурившись, сказал Фрэнк. «Кто же, по-вашему, это сделал?» «Без сомнения, убийца сидная Болтона». «Вероятно», — Рэндом принялся разглаживать носком ботинка складку на ковре. «Во всяком случае, воровство изумрудов говорит о том, что выходцы из Перу тут совершенно ни при чем». «Ни один из них не стал бы трогать священный труп». «Кроме того, как вы сказали, никто в Перу и не подозревает, что мумия нашлась», вмешался Хоуп, вставая со своего места. «Хорошо, теперь давайте решим, что нам делать». Вместо ответа баронет поднял документ, лежавший перед ним на столе. «Хочу спросить об этом Дона Педро», спокойно сказал он. «Кроме того, я хотел бы понять, «Оригинал это или копия?» Брадек тоже поднялся на ноги и уставился на бумагу. «Вы читаете по-латыни?» — спросил он. «Нет», — ответил Рэндом, понимая, куда клонит ученый. «Конечно, в детстве меня заставляли ее учить, но, во-первых, я никогда не знал ее хорошо, а во-вторых, это было давно, и я почти все забыл. Я смог бы перевести слово «или два». «Но, конечно, целый документ, да еще и на монастырском диалекте». Он еще раз внимательно взглянул на манускрипт. «Но кто мог спрятать его у вас в комнате?» — поинтересовался Арчи. «Мы не сможем этого узнать, пока не увидимся с Доном Педро. Если это оригинал, который мы видели в тот вечер, то, может быть, нам удастся проследить». каким образом он перекочевал от Дегавангаса в мой книжный шкаф. Если же это копия, то нам нужно узнать, кто ее прежний владелец». «Дон Педро говорил, что существует копия или перевод», — напомнил Арчибальд. «Очевидно, копия», — заговорил профессор, впившись взглядом в документ в руке Рэндома. «Но как она могла попасть в Англию из Лимы?» Она могла быть упакована вместе с мумией, предположил Арчи. «Нет», — решительно возразил Фрэнк. «В таком случае изумруды забрал бы прежний владелец Смальты». «Может, так оно и было. У нас нет никаких доказательств, что Болтона убили из-за этих драгоценных камней», — заметил Хоуп. «А из-за чего же тогда?» — раздраженно воскликнул профессор. «Если нет изумрудов...» то нет и мотива для преступления. Лично я считаю, что мы должны подойти к проблеме с другой стороны, когда мы узнаем, кто перенес мумию в сад госпожи Джашер. Это будет не так легко, — глубокомысленно пробормотал Арчи. Хотя совершенно очевидно, что мумию принесли со стороны реки. Надо было еще тогда спуститься и осмотреть пристань, хотя и сейчас не поздно. «Возможно, нам удастся узнать, кто причаливал там вчера вечером». И он встал, направившись к двери. «Рэндом, вы пойдете со мной?» «Я не могу сейчас оставить форт, поскольку нахожусь при исполнении», ответил офицер, убрав документ в ящик стола и заперев его на ключ. «Но сегодня же вечером я непременно встречусь с Доном Педро и распрошу его. А пока я поинтересуюсь у денщика». кто, кроме вас, заходил в комнату в мое отсутствие. Кто-то ведь должен был принести сюда эту бумагу. Но, надеюсь, теперь вы не станете больше обвинять меня», продолжал он, провожая гостей к двери. «Да-да-да», торопливо воскликнул профессор Брадок, пожимая руку молодому человеку. «Прошу прощения за мою подозрительность. Теперь я уверен, что вы тут совершенно ни при чем». «А я изначально считал вас невиновным», — сердечно добавил Хоуп. «Спасибо вам», — без лишних слов поблагодарил их Фрэнк и, закрыв за ними дверь, вернулся к стулу, стоящему у самого камина. Он хотел спокойно выкурить трубку и поразмыслить о том, что еще предстояло сделать. «Кто-то очень меня не любит», — пробормотал баронет себе под нос. Но сколько он не размышлял над тем, кто подбросил ему документ. Ни одного врага, желавшего ему навредить, молодой человек не вспомнил.